Ответить, Кортес не успел. Хорошая мысль, артефакт! громко произнес Сантьяго. Артефакт тоже активизирует некое заклинание, качнул головой наемник. Соответственно, оставил бы следы. Я имею в виду другое, прищурился комиссар. Почему Крохин заинтересовался наследством Степана Разина? Мы с вами этот вопрос еще не рассматривали, а ведь именно склада все началось. Все началось в Бицевском парке, тут же бросил Корнилов после чего затихло на два года, — не согласился Сантьяго. Нынешний кризис имеет отношение к старому убийству, но не оно стало его причиной. По губам комиссара скользнула усмешка. — Полагаю, настоящая причина лежала в сундуке, и вы, Андрей Кириллович, правы, это артефакт. — И вы уже знаете, какой, — понял Кортес. — Степан Разин. чтобы о нем не говорили, чернокнижником не являлся, — медленно произнес Нав. Но мы точно знаем, что в его окружении была как минимум одна человская колдунья. Согласно легенде, она сделала для атамана уникальный кинжал, который наполняет владельца уверенностью в себе и полностью подавляет страх. Степану требовался стимулятор. «Нет, Разин был смелым челом», — ответил Сантьяго. «Я помню, как храбро он держался во время казни». «Тогда зачем ему кинжал?» «Потому что он избавлял от страха, а не от трусости», — объяснил нам. И, заметив, что собеседники не до конца поняли его мысль, развил тему. «Страх сопровождает нас на протяжении всей жизни, он всегда рядом, подспудно присутствует в душе любого смельчака. Страх, порожденный инстинктом самосохранения, страх, порожденный любовью, боязнью потерять то, чем дорожишь, страх заставляет быть осторожными, и он же порождает ошибки». В первую очередь из опасения не ошибиться. Понимаете, что я имею в виду? «Эмоции», — прошептал Кортес. «То, что делает нас людьми, а нас навами», — улыбнулся комиссар. Кинжал отключал эмоции, помогая атаману даже в критические моменты принимать взвешенные хладнокровные решения. Можно сказать, глушил инстинкты. Глушил страх, порожденный основами основ. Сантьяго помолчал. Скажу откровенно, подобные артефакты — огромная редкость, а точнее, кинжал Разина был единственным подобным артефактом, если он работает, конечно.